Когда царь услышал эти слова, ему еще больше захотелось узнать, в чем ее просьба. По своей большой доброте он обещал ей пощаду и велел всем сидящим выйти, и остался в диване один со своим визирем и обратился к матери Алладина и сказал «О паломница!» «Расскажи мне, в чем твоя просьба и каково твое желание, и будет тебе пощада!» И мать алла -Дина молвила, «О, царь времени, прощение твое прежде всего!» И царь ответил, «Прости тебя, Аллах!» И тогда она сказала, «О, царь времени, у меня есть сын по имени Алла-Аддин». «Когда твоя дочь, госпожа Бадр-Аль-Будур, спустилась в город и отправилась в баню, мой сын спрятался за дверями бани, чтобы на нее взглянуть, и увидел, что красота ее выше всего, чего можно желать и хотеть. И когда он ее увидел, у царь времени, жизнь без нее перестала быть ему приятной, и он потребовал от меня» чтобы я попросила Твое Величество выдать ее за него замуж. Он, бедный, попал в сети любви, и я не могла выкинуть у него из головы это дело, и он даже сказал мне, если я ее не добуду, то умру. И вот я надеюсь, о царь времени, что ты извинишь мне мою дерзость». И когда царь услыхал ее слова а он был человек кроткий, то засмеялся и спросил, «А кто он такой, твой сын? И что это у тебя за узел?» И мать Аладдина, увидев, что султан на нее не сердится и даже смеется, тотчас же развязала платок и поставила перед султаном блюдо с камнями, и весь диван засиял и засверкал в их лучах. И султан растерялся и остолбенел, восхищаясь красотой и величиной камней, и говорил про себя, «Не думаю, чтобы в моих сокровищницах или в сокровищницах других царей нашелся хоть один такой камень». Потом он обратился к визирю и спросил, «Что скажешь, о визирь, видел ли ты в жизни хоть один такой камень?» «Никогда не видел, о царь времени, и не думаю, чтобы в казне нашего владыки султана нашелся им подобный», — ответил визирь. И султан молвил, «разве не достоин тот, кто поднес мне такой подарок, быть женихом моей дочери, госпожи бадр Алибудур. Я думаю, никто ее не достоин, кроме него».